Глава 9. Греция. Погода была солнечная и тёплая, несмотря на середину октября. Вся наша компания во главе с родителями мэри мистером Доглом и миссис Бридж должна была разместиться в отеле на берегу залива Сараникос Эгейского моря в Афинах. Перелёт прошёл весело. Мы и не заметили, как пролетело 3 часа. Самолёта компании DocTech всегда самые комфортабельные и быстрые. В аэропорту нас встретил приятель Марины Представительный молодой пёс породы немецкой овчарки Александрас. Он так же, как и тётя, был пилотом. Александрас отвёз нас в отель на вертолёте. Вот это трансфер. Било доброительно покачал головой. В Турции нас встречали на лимузине, а в Греции на целом вертолёте. Греция мне больше нравится. Тим захлопал лапками. Александрас засмеялся и посмотрел на тётю. Для Мариночки ничего не жалко. Маринка смущённо улыбнулась. Спасибо за заботу, Александрас. А теперь, дорогие гости, прошу. Чувствуйте себя как дома. Вы остановитесь в лучшем отеле в Афинах Dog Palace в президентских номерах. Три раза в день вас ждёт шнауцерский стол. Ешь сколько сможешь. Бассейн с морской водой. комната для щенков и многое другое. А, обожаю шноцерский стол, сказал мистер Догл, поглаживая живот. А вот я боюсь поправиться. Лучше буду больше времени проводить в бассейне, сказала миссис Бридж. Всё, что пожелаете. Александр улыбнулся. Друзья, Мариночки, мои друзья. А завтра мы все отправимся на прогулку на вертолёте. Я знаю самые красивые места нашей страны и покажу вам их с высоты птичьего полёта. Мы зашли в холл отеля. Он был сделан из розового мрамора с колоннами до самого потолка, метров 6 в высоту. В холле на диванах и креслах, а также у стойки регистрации стояло много псов и собак, туристов из разных стран. Посередине холла была широкая лестница, ведущая к номерам. По ней то и дело спускались и поднимались гости отеля. Бетси показала лапой на ступеньки. «Смотрите, щенки, вот этого пса я точно где-то видела раньше. Только не помню где». «Кого ты видела, сестрёнка?» Спросил я. «Тут вряд ли будут наши знакомые, ведь мы так далеко от дома». «Нет, Рекс, точно посмотри, вот же он!» Я внимательно вгляделся в толпу на лестнице, но никого знакомого так и не заметил. Наверное, сестрёнке просто показалось. Остаток дня мы провели в отеле. Кушали самую вкусную еду и купались в бассейне. Александрос весь вечер провел в нашей компании. Он был веселым и знал много интересных историй. На следующее утро тетя разбудила нас ни свет ни заря. «Просыпайтесь скорее, щенятки! Нам пора на поиски сокровищ!» «Но мы же едем на вертолетную экскурсию с Александросом!» Я зевнул и потянулся. «Его срочно вызвали на работу. Он не сможет поехать. Но угадайте, что...» Он оставил вертолёт мне. Так что мы с вами полетим не на экскурсию, а на гору Парнас. Рексёнок, захвати карту и браслет с собой. Подожди, Марин. А что родители Мэри? Мы же не можем искать сокровища с ними. Это наш секрет. Не переживай, они не полетят, а пойдут в город за покупками. Так что одевайтесь скорее и вперёд. Через полчаса вся наша компания была в сборе. Мы зашли в вертолёт, надели наушники для связи и уселись. Бил, Боб и Бетти у одного окна, а я с Тими и Мэри у противоположного. Марина была пилотом. Ну что, щенки, вы готовы покорять вершины? Конечно! Тогда вперёд. Вертолёт взмыл. Некоторое время мы летели над Афинами. Вид открывался просто великолепный. Хоть станликонцы и обладали волшебными камнями, а таким видам, как мы, они наслаждаться не могли, ведь у них не было вертолётов, произнесла Мэри, глядя в окно. Как же здесь красиво. Да, современные технологии прекрасная альтернатива волшебству, продолжил Тэм Уилл. Возьмём, например, самую известную корпорацию DocTech. Кто они только не производят: и телефоны, и самолёты, и всю бытовую технику. Я слышал, что они даже хотят заняться производством космических кораблей. Ух ты! Как бы я хотел побывать в космосе. Дима посмотрел в небо. Сейчас мы так близко к облакам. Вот бы узнать, что там в вершине. За приятной беседой мы не заметили, как подлетели к горе Парнас. Ну что, щенки, «Руины Тонликона где-то здесь», — Марина показала лапой вниз. Вдруг мы услышали звук радиосигнала. «Кто-то хочет связаться с нами», — сказала Марина. Непонятные звуки превратились в вполне понятный собачий лай. «Ваш вертолёт находится в запретной зоне. Мы приказываем немедленно приземлиться». «О чём это они?» — удивилась Марина. «Здесь нет никаких запретных зон. Я точно знаю». Шутят, что ли? Грубый голос по радиосвязи продолжил: "Приказываем сейчас же совершить посадку. В противном случае мы будем стрелять". "Это что ещё за новости?" Марина не на шутку разозлилась. "Это ещё что за угрозы?" Мы увидели вертолёт, сделанный по последнему слову техники, который приближался к нам. Морда пилота была закрыта шлемом. «Последнее предупреждение! Мы открываем огонь на поражение!» «Шина мне в тапки! Не на ту напали!» Выругалась Марина и резко дёрнула штурвал. Вертолёт взмыл вверх. Тётя вовремя изменила траекторию полёта, так как соседний вертолёт открыл по нам огонь из пулемёта! «Ра-та-та-та-та!» «Мы вас предупреждали!» Услышали мы по радиопередаче. «А, мне страшно!» Закричал Тимми. Не пугайся, малыш. Они не знают, с кем связались. Марина опять дёрнула штурвал. Теперь наш вертолёт оказался внизу. Наша тётя была виртуозным пилотом и умела уводить вертолёт от всех атак. Через некоторое время удача, к сожалению, отвернулась от нас. Мы услышали свист. В корпусе вертолёта появились дыры. Пригнитесь, дети, крикнула Марина. Мы слезли с сидений на пол и положили лапы на голову. тимми заплакал, Бется обняла его. Наушники начали барахлить. Мы стали плохо слышать друг друга. На табло зажёгся красный индикатор. На нём было написано по-гречески: захват. Сквозь шум я услышал пи-пи-пи-пи, оповестительный сигнал. Я привстал и посмотрел в иллюминатор. Прямо на нас летела ракета. Я отдёрнул Марину. Тётя моментально среагировала, и мы взмыли вверх. Ракета пролетела мимо. Через секунду ракета изменила траекторию полета и опять начала преследование. «Самонаводящаяся!» — в панике заключил я. Вдруг нас тряхнуло. Я упал и ударился спиной. «Ай, больно!» «Дохлые блохи! Нас подбили прямо в хвост!» Пот выступил на лбу Марины. Все индикаторы на табло начали мигать. В салоне зажглась красная лампочка. Я осторожно подполз к окну и увидел чёрный дым, следующий за нами. Дела были плохи. Срочная эвакуация, крикнула Марина.